Глава одиннадцатая. Корабль завис на пару минут, почти не касаясь земли. Из него выпрыгнули два человека, и звездолет взмыл. Но не как обычно вверх, а по пологой траектории полетел на запад. Данила стоял позади жидкой толпы зевак и невольно прислушивался к их разговорам. «Что это за пижоны?» «Не знаю». Но, похоже, звездолет на черемушки шел, а сюда мимоходом залетел, этих высадить. Да нет, черемушки на юго-западе, а звездолет строго на запад пошел. Наверняка на другой континент. Да и вечер уже, в черемушках не успеют разгрузить до темноты. Данил переводил взгляд с одного говорившего на другого. Да какая разница, куда полетел? Кого привез? Проверяющих? Не, -е -е. проверяющие по графику летают. Ну да, похоже мажорики на сафари прилетели. Точно. Смотри, как упакованы. Значит, точно на сафари. Значит, завтра команду будут набирать. Может, наймёмся? Денег хорошо мажоры платят. Что? Спокойно не живётся. Забыл, что в прошлую неделю кривой нанялся и в первый выход пропал. Кто твоих детей растить будет? Да ладно, ладно. Я так Между тем в центре площади к двоим прилетевшим двинулась группа встречающих, и впереди всех изящная девичья фигура с развивающейся копной рыжих волос. Она кинулась в объятия одному из прибывших. Данила сразу узнал ее. Это та самая рыжая, которая в него стреляла, хоть в итоге попала не она, но, как говорится, осадочек остался. Он даже непроизвольно почесал шрам на предплечье. Всеми фибрами души парень не хотел связываться с этой дамой. Не то предчувствие, не то ее высокомерие отталкивало. Хотя развлечений в городке было мало. И Данил, как старая бабка у подъезда, вытягивал шею, высматривая, что будет дальше. Да и кем ей доводится этот прибывший мужчина? Навряд ли любовник. Скорее всего, брат, уж очень похож особенно цветом волос. Мужчина тоже был рыжим, правда, имел короткий ежик на голове и отличался от сестры, располагающей улыбкой. Вот встречающие смешались с прибывшими, пообнимались, подхватили громадные рюкзаки и скрылись в одном из проулков. Развлекательное шоу закончилось, зеваки начали разбредаться по барам и домам. «Нужно двигать домой и ему», Завтра с утра на работу. Он поправил палицу и обернулся, потому что чей-то взгляд жёг затылок. Данил аж на секунду забыл, как дышать. На крыльце стояла медичка и как бы ни взначай ногтем большого пальца медленно проводила себе по шее. Пока Данил думал подойти или нет, медичка ушла. Да нет. Конечно, женщин понять легко, хоть и делает вид, что обиделась и готова прибить, но от него ждала только одного, чтобы он наплевал на всех и побежал за ней. Только вот проблем потом будет и у него, и у нее. Да ну их всех! Парень двинул в сторону дома, на трамвай он уже опоздал поэтому можно было насладиться вечерней прохладой и появляющимися звездами на небе. Минут сорок быстрым шагом и... Около ворот квартала стоял автомобиль с маленькими, как у картинга, колесиками, но вместительным кузовом. Около автомобиля стояло трое, двое солдат патруля и щеголь. «Долго ходишь, поехали!» Начал щеголь без всяких здрасти. «Куда?» — тупой вопрос выпрыгнул сам. «Грузись, поехали, там объяснят». «Мне зав, давай быстрее, там ждут!» Данила ничего не оставалось, как полезть в кузов. Ведь двое из патруля больно не расположены были к объяснениям, а медленно сдвигались в сторону него, давая понять, что если он откажется то его скрутят и повезут силой, но уже как дрова, в кузове. Маленькие колесики передавали все неровности мощёной улицы. И в кузове трясло так, что казалось, весь ливер перемешается или утрясется дровоты. Парня мучили три вопроса. Как целый день водитель ездит в таком тарантасе? В шагоходе же трясет по мостовой. И главный вопрос. Куда его везут? Неужели староста спалился с ворованной картошкой? Данил сидел и продумывал, как себя вести на допросе. Да у него и выбора не было. Будет все отрицать. Ничего не знает, ничего не видел. Рантаска привезла его обратно на площадь. Да и повели его обратно в ратушу, только в другое крыло, где обычно кучкуются благородные. Щеголь завел Данила в кабинет, а сам выскочил. Парень остался стоять около двери. Сидящий за длинными столами служащий, уткнувшись в какие-то бумаги и не поднимая головы, проговорил. «Заходи, садись». Данила отодвинул крайний стул, сел. Служащий, по-прежнему не поднимая головы, все тем же отстраненным тоном произнес. «Ближе садись». Парень пересел на самый первый стул. Догадываешься, зачем тебя привезли? У него сердце упало в пятки. Главное не показать вида. И Данила с невозмутимым видом проговорил: "Понятия не имею. Мне завтра рано вставать, работу никто не отменил". "Сколько ты здесь?" резко сменил тему разговора следователь. "Полгода". "Молодец". Хорошо разговаривать научился. Акцент почти не чувствуется. А завтра на работу можно и не попасть. Все зависит от результатов нашего разговора. Пугает, — подумал Данил. Сейчас, наверное, будет предлагать, чтобы он всю вину на старосту свалил. А Данил неопытный, всего полгода тут. А дурачили. Но нет, на таком его не проведешь. Старосту не сдаст поэтому просто промолчал, чтобы лишнее слово против него не обернулось. «Так вот, ты в каком месте сюда попал? Показать сможешь?» Исследователь пододвинул большой лист на край стола, а сам поднялся, обошел стол и встал над душой. «Странно. А это при чем?» Но Данил, придерживаясь той же формулы молчания золота, пожал плечами и начал смотреть на карту. «Так, вот река. Мимо скольких притоков реки он проплыл, неизвестно. Во-первых, устья притоков заросшие, и их не вдруг увидишь. Во-вторых, он мог спать в это время». Парень пялился в спутниковый снимок уже минут пятнадцать. Первым делом он осмотрел окрестности города, а лишь потом начал вести взглядом по реке. Даже не зная, сколько притоков мимо проплыл при путешествии на понтоне, понятно, что нужный дол был явно дальше местности, обозначенной на снимке. Следователь принял его замешательство за неумение читать карту. Что? Карты читать не обучен. Данил уже сам собирался сказать, что не понимает, где это находится на карте. Но когда говорят, что ты чего-то не умеешь, это очень сильно бьет по его самолюбию. Да, он понимал, что это его ахиллесова пита, и его можно зацепить вот этим слабо. Но он это понимал, как правило, после того, как ответил. «Нет, карту понимаю. Масштаб карты мал. Или другие листы нужны». Местность, где я попал в этот мир, находится выше по реке. Следователя это заинтересовало. Он подошел к шкафам и выудил рулончик карты из специальных круглых ячеек-футляров. Так, давай попробуем здесь рассмотреть. Масштаб, правда, слишком мелкий. С этими словами он раскатал новый лист. Данил только взглянул и сразу сказал. «По такой карте страны только и искать. Я даже городок наш не найду». «Городок здесь». Следователь довольно ткнул пальцем в точку на карте с подписью «Пчелка». И, оставив парня рассматривать карту, пошел за другой. Видно, эту карту он подсунул для проверки. «Действительно ли деревенщина разбирается в картах? Или просто его дурит?» А Данил жадно всматривался в очертания карты. Масштаб хоть и не позволял увидеть очертания континентов, но позволял увидеть другие города. Названия были какие-то земные. Землянин только что узнал, что его город называется Пчелка. Были Ласточка, Лаптев, Башин, Крутой и Черемушки, про которые недавно говорили на площади. Самый ближний город — Ласточка. Масштаб карты Данил представлял примерно, и до ближайшего города было километров пятьсот на север. Ну ладно, может четыреста, но не меньше. А до черемушек вся тысяча будет. Да, плотность населения тут страдает. Вот за черемушками плотность повыше. Городки там поближе друг к другу стоят но ну, пять километров двести между ближайшими поселениями следователь бесцеремонно положил сразу два новых листа карты на стол пододвинув первый и состыковав реку со второй картой данил сразу включился в режим высматривания долы все похожи а нет вот лисий пруд вон разлом а там лес строго по линии да это точно то место «Где-то тут...» Данил ткнул пальцем в примерное расположение дула. «Врешь!» «Не вру!» «Это, получается, ты дальше логова где-то в центре заповедника появился?» «Не верится, что ты оттуда сам выбрался!» «Товарищ следователь, смысл мне врать?» «Ты чего несешь?» «Какой я тебе следователь? Типун тебе на язык! Я егерь!» Данил ожидал, что сейчас получит за товарища, но никак не ожидал, что это не следователь. «А зачем же меня сюда привели? Мне спать пора, на работу завтра». «Да погоди ты со своей работой! Тут человек важный приехал, и он проводников набирает. А получается, что ты где-то в тех краях был. Я все равно большую часть по реке проплыл, ничего не видел. Какой из меня проводник? не «Что? Не? Четыре серебряные монеты в случае удачной экспедиции или две серебряные монеты в случае, если вернетесь с пустыми руками?» Данил на секунду задумался. «Нет. Что ты заладил? Нет и нет. За сколько времени ты заработаешь серебряную монету? Небось, монет десять меди в день зарабатываешь. Это представляешь?» Месячную зарплату за 10 дней. Зачем мне мертвому серебро нужно будет? Сказал вслух, а про себя подумал, что не так уж много и платят. Это в случае удачной экспедиции месячная зарплата за 10 дней. А в случае неудачи не так-то много и получишь. А вот работу точно потеряешь. Нет, из-за разового Колыма терять постоянный заработок вообще не хотелось. Хоть егерь мимоходом и назвал среднюю зарплату в десять медиков, но у Данила пока мысли не было менять свою работу за два медика в день. «Боишься, что ли?» «Боюсь». «Последний раз спрашиваю, пойдешь?» «Да не буду я работу терять из-за разового заработка». «Ну и вали отсюда». «Вы меня сюда привезли? Отвезите, пожалуйста, обратно». «Да идешь». Егерь начал сматывать карты. Данил встал и вышел на улицу. Дежавю какое-то. Только с этой площади ушел, снова идти домой. А на небе уже ярко горели звезды. Данил, в сердцах ругая егеря, щеголя и молодых мажоров, быстро ушел. — Как туда отвезти, так махом, как обратно, так добирайся сам. Он буквально летел в сторону дома а попался бы камень на пути, запнулся бы в облака, но где-то на полпути запас ругательств закончился, и он пошел прогулочным шагом, наслаждаясь свежим воздухом и звездным небом. Все-таки ей свое очарование в прогулках по пустынным улицам ночного города. Не, не, не, задолбали только парень повернул на свою улицу как увидел перед своим кварталом стоящий автомобиль правда другой марки первой мыслью было развернуться и уйти за угол а там подождать пока уедут но так неохота было проводить ночь на улице вдруг не скоро уедут да и вообще почему он должен прятаться сейчас пойдет и обложит хренами всех никуда ни с кем точно не поедет Сделав лицо кирпичом, Данил деловой походкой направился мимо автомобиля. Только провернул ключ в замочной скважине, как позади послышался ожидаемый голос. «Уважаемый, можно вас на секунду?» Парень, не оборачиваясь, проговорил «Нет, мне завтра вставать рано, а я и так полночи прогулял». «Я прошу уделить мне две минуты времени». Это было сказано очень вежливо, без скрытых контекстов. Так что Данил убрал ключ и развернулся. Перед ним стоял тот самый мажор, что прилетел сегодня на космическом корабле. Он был моложе Данила лет на пять и пониже на полголовы. Телосложение было щуплым, но не дистрофичным. Явно со спортом дружит. Именно такого телосложения люди могут подтягиваться бесконечное число раз или бегать по сотни километров. Огненно-рыжий ёршик коротких волос и рыжие веснушки придавали парню какую-то бесшабашность. Есть люди, которые постоянно брюзжат, и черты лица привыкают к этому брюзжанию, отвисают щеки, складываются морщины. У парня все было наоборот. Лицо было разглажено и явно привыкло к улыбке. Кажется, он всегда улыбался. Даже когда задумывался, все равно искренняя и доброжелательная улыбка была на его лице. И эта улыбка располагала, тем более, что в парне не было высокомерия и чванства, которые так заметны у его сестры. «Ну, две минуты могу уделить». Данилу даже стало стыдно, что он пытался грубить. «Меня зовут Лахтик. Вас, так понимаю, зовут Рукав?» Окружение Данила уже правильно выговаривали его имя, а вот незнакомцы все как один называли Рукавом. «Правильнее будет Данил». «Извините». «Так вот, Данил, мне нужна ваша помощь». Парень знал, как правильно вести разговор. Вежливостью иногда можно большего добиться, чем деньгами. А уж вежливостью и деньгами можно добиться практически всего. Чем могу вам помочь? Я набираю специалистов для экспедиции в степь. Извините, наверное, вы ошиблись. Какой я специалист? Я был в местной степи всего раз, толком ничего не знаю. Сестра сказала, что вы самостоятельно выбрались из заповедника. «Мне примерно в это место нужно». «Да мне просто повезло, и я случайно нашел понтон, на нем и приплыл по реке, ничего не видя. Я даже не совсем понимаю, какие твари там обитают, и какими способами против них можно бороться». «Но сестра рассказывала о вас столько хорошее, и она говорит, что вы спасли ее от землероя». Причем, когда откидывали землероя, использовали очень сложный прием и двигались со скоростью благородного человека. — Да? — Не думал, что она может обо мне что-нибудь хорошее рассказывать. — Прошу ее извинить. Немножко она переигрывая с тщеславием. На самом деле она очень добрая и отзывчивая. Данил, конечно, про себя подумал, какая она отзывчивая, но вслух ничего не сказал. Зачем обижать вежливого человека? Но я все равно не специалист. Вам нужны люди опытные. Какая от меня польза? Только обузой буду. Я все-таки хочу вас видеть в своей экспедиции. Видите? Ради вас приехал даже сам среди ночи. Давайте так. Я вам плачу золотой в случае успеха операции. А если вернемся ни с чем то плачу четыре серебряных. Вас устроит такая цена? — Цена устроит. Вот только еще раз предупреждаю, я не специалист в этом деле. У меня даже огнестрельного оружия нет. — Хорошо. Тогда завтра к восьми на площади. — Тогда хоть скажи, на сколько дней продовольствия брать? — Ну вот. — А говорили, что не специалист. Завтра на площади припасами озаботимся. Рюкзак есть? Есть. Завтра восемь. Хорошо. Буду. Лахтик уехал. А Данил все стоял около ворот в квартал и думал, какого хрена он согласился. Ладно, стой, не стой, а спать нужно идти. Завтра день тяжелый должен быть. Утром так и пришлось вставать вместе с мухами, да и все равно не получилось бы полежать. Мух, как будильник, не заведешь на пару часов попозже. Да и старости нужно сказать, что на работу не выйдет. Пришлось выслушать от старосты молчаливый укор. Да, вот так староста просто молча смотрел. Но Данил все услышал, что хотел сказать староста. Тем более, что и сам был полностью согласен с его взглядами. Но что делать? Уже дал согласие. Да и староста прекрасно понимал, что переубедить все равно не получится. Поэтому хлопнул по плечу, сказал только «Аккуратнее там». «Подожди!» — Данил достал абонемент на месячный проезд в трамвае. «Дулебу отдай. Жалко, если пропадет. Месяц кончается, а меня десять дней не будет». Староста взял абонемент и кивнул. Не оборачиваясь, пошел догонять остальных батраков. Данил же так и не сделал дубликаты ключей, поэтому ключ от квартиры спрятал под крышей, а от квартала он оставил в сундуке в квартире, так как знал, где спрятан общий запасной ключ от квартала. Абонемент отдал. Пришлось платить за трамвай, чтобы доехать что-то после вчерашних побегушек идти было совсем неохота. Даже со всеми затягиваниями и неспешностью Данил приехал на площадь на полтора часа раньше срока и уже размышлял, где проболтаться полтора часа. Зная местный дефицит лавочек, это было довольно проблематично. Но оказалось, что его тут же окликнул егерь, у которого он был вчера вечером в кабинете. «Данил! Пошли, довольствие получишь!» И он отправился за егерем в те коридоры, где толпились с утра люди с черными портупеями. Оказывается, им здесь нарезали задачи на день, выдавали кожанки, оружие и паек. Данилу выдали несколько консервных банок, пару мешков крупы и совсем маленькие мешочки чая, сахара и соли ни оружия, ни коженку ему не выдали. Хочешь, покупай или бери в аренду сам. Правда, цены были такие, что надульно зарядное ружье ему пришлось бы полгода работать и при этом ничего не есть. В коженке же парень сомневался сам, парится в ней на жаре из-за иллюзорных свойств защиты, хотя ружье, коженку, аптечку и палецу можно было бы взять в аренду, уплатив залог. Но залог был неподъемный, полная стоимость оборудования, а вдруг ты не вернешься. Тем не менее, рюкзак раздулся и был неподъемным. Данил реально переживал за лямки, как бы ни провались. Если идти пешком, то такой рюкзак не утащить. Правда, испугаться не успел, как егерь подвел парня к двум машинам, вернее, шагоходу и машине. Указал место в кузове колесной машины отдаленно похожий на пикап. Ну ладно, хоть так. Данил еле перевалил рюкзак через борт кузова, где увидел канистру с водой. Вот чего у него не было, и ему не выдали, так это фляги. Поэтому он быстренько познакомился с водителями и четырьмя членами экспедиции, стоявшими рядом, и тут же побежал покупать флягу. В магазине был огромный выбор. От дорогих пластиковых канистр до разнообразных бурдюков из кожи или дерева. Указав на двухлитровую круглую флягу на ремне, продавец сразу начал расхваливать выбор и назвал цену в четыре серебряные монеты. Не слабо. Данил пошел от обратного, достал серебряную монету. Между прочим, это были все его накопления за полгода. И вот так отдавать их за фляжку было обидно. После обозначения бюджета продавец выложил три фляги нужной ценовой категории на прилавок. Парень выбрал такую же флягу, какая ему в свое время досталась от иссушенного ходячего трупа. Бакелитовая плоская фляга в форме бурдюка объемом чуть больше литра. Уж очень ему понравилось, как удобно такая емкость висит на подвесах. У машин уже стояло восемь человек. Среди них были знакомые, это тот инструктор группы туристов, ну и пара самих туристов, которых он первыми встретил на этой планете. И кто-то из них подстрелил таки Данила. Настроение как-то сразу упало. Ладно, он один дилетант среди профессионалов. Но когда одни лишь дилетанты едут, это можно и грош не ставить, что они вернутся. Этот инструктор точно балабол, Данил уже успел послушать истории про него. Стоит на площади с плакатом, что недорого обучает новичков всем премудростям выживания в степи. А сам, по сути, ничего не знает и дальше круга зачистки военных никогда не выезжал. Обычный лохотронщик, но говорит красиво. И Данил готов поклясться, что инструктора порекомендовала сестра Лохтика. Он уже набрал своих знакомых. — Чего загрустил? Слинять уже хочешь? — спросил егерь, видя, как Данил изменился в лице. — Да так, — не стал вдаваться он в подробности. — Не переживай, вы на трех машинах поедете. Никто лохтика одного с таким сбродом не отправит. На внешней стене к вам пятерка опытных бойцов присоединится со своим шагоходом. «Вас пятнадцать человек будет. Что там такое случиться может?» «Не знаю. Я так понял, эти снаряжения еще не получили, сейчас почти в восемь только пойдут получать.» «Тут ты прав. Сброд полный». Выехали из города в одиннадцатом часу. Данил трясся в кузове колесной машины с неизвестными четырьмя бойцами, упакованными по местной моде в кожаную броню и держащими двустволки со взведенными курками. На первом шагоходе ехали Лахтик, инструктор и пара знакомых туристов, итого десять человек. Данилу много чего не нравилось, особенно то, что воды в машине была всего лишь десятилитровая канистра. На внешней стене около башни к ним присоединился еще один шагоход. Но вот от пятерки опытных бойцов спокойнее не становилось. Неизвестно, что это были за бойцы, они очень сильно отличались от военных, что были на охране внешних укреплений, как по вооружению, так и по манере себя вести. Нет, в их опытности Данил грамма не сомневался. Только вот опытности в чем... При одном только взгляде на их обветренные лица веяло каким-то холодком. Любому из этой пятерки перерезать чужое горло за десяток медных монет вообще ничего не стоит. И парень ясно понял — экспедиция назад не вернется. И не из-за тварей в степи. Уж больно хорошая экипировка была у Лахтика, чего только стоила электромагнитная винтовка да и под сумок кошелек оттягивал пояс. Что-то поездка все меньше и меньше нравилась Данилу. Не успели выехать на утоптанную дорогу, и машину перестало трясти, как выстрел уха разбудил задремавшего парня. У соседа выстрелило заряженное ружье. Правда, никто не пострадал. «Вот когда-то никто и звать тебя никак...» Как можно кому-то что-то указывать? Тем более, что все четверо сидящих в машине были в черных кожанках, то есть как бы рангом выше Данила. Вот он и молчал, лишь только косился, чтобы не дай бог, кто-нибудь в его сторону стволом не повел. Сейчас же терпение лопнуло, и Данил голосом, не подразумевающих возражений, сказал: «Разредили все оружие!» На удивление никто не стал качать права. Лишь только один спросил. «Может, на предохранитель поставить?» «Разрядили, пока друг друга не переубивали. Вы оружием пользоваться совсем не умеете. Элементарные вещи, не направляй ствол на людей, не знаете. Машите ими, словно палками. «Разрядили, — сказал. Вот заедем в опасные места». Там зарядите и поставите на предохранитель. Все молча переломили стволы. Вот тут Данил немного удивился. Оказывается, у всех были архаичные ружья под шпилечные патроны. Кто не знает, это тупиковая ветвь патронов, использующихся в середине 1800-х годов на Земле. И у этих патронов капсуль был не в донце гильзы, а внутри ее а сбоку гильзы была дырочка, и в нее до капсуля была вставлена шпилька, край которой торчал сбоку из гильзы миллиметра на четыре. Данил хоть и не видел никогда такие патроны, но понимал, что случайное задевание за торчащую шпильку окончится печально, патрон выстрелит. И еще неизвестно, где безопаснее такой патрон хранить, в стволе или в кармане. Данил сглотнул, но тут же выдохнул. Местные инженеры были не дураки. Они придумали патронташи для безопасного хранения. Патрон укладывался в специальную ячейку, где для шпильки было сделано специальное углубление. Все убрали боеприпасы и, почуяв Даниле бывалого, начали задавать вопросы. «А далеко мы едем?» «Далеко!» Как раз выспаться успеем, потом не дадут. А все-таки... Все, отставить разговоры. Раз на десять дней наняли, то четыре дня туда, четыре обратно. А два дня? Два дня на всякий случай. Сейчас кто-то голову себе отстрелит или колеса в траншеи увязнут. В общем, два дня на непредвиденные обстоятельства. Только Данил проговорил это как спереди раздался выстрел. Как он и предсказывал, один из туристов отстрелил себе голову. Нет, определенно поход начинается нехорошо. Всего пять километров проехали, а уже несчастный случай. Нужно бы возвращаться. Но Лахтик сказал, что все знали, на что идем. Поэтому, потеряв еще два часа на копании могилы, Экспедиция двинулась дальше. А Данилу временно выдали ружье и патроны убитого. Но настроение у всех было нулевое.